За эти годы, которые я пережил, я видел очень много интересного. Встречался со многими интересными людьми. И я страшно пожалел, что не писал дневников, воспоминаний, потому что все это, по-моему, даже представляло бы интерес не только для меня, а для многих читателей. Дмитрий Шостакович Вступление Левую руку на счастье 9 дней в океане из Европы в Америку. в семейном архиве Шостаковича сохранились буклеты круиза с изображением океанского лайнера Михаил Лермонтов. Огромный 11 корабль предназначался для трансатлантических линий. Это был лучший пассажирский лайнер Советского флота, корабль «Миф», созданный с рекламным рвением и размахом, с соревнованиями по палубному хоккею и уроками игры на балалайке, судовым телевидением и собственной газетой, конкурсами красоты и показом фильмов по Советскому Союзу, духовым оркестром и самодеятельными концертами, где медсестры играли на арфах, матросы исполняли оперные арии, а администратор Танюша танцевала соло из классических балетов. Это был первый рейс, и своим присутствием композитор с мировым именем, как это уже было не раз, участвовал в рекламные акции советского правительства – Для строителей он являлся такой же советской достопримечательностью, как космический корабль. 9 дней путешествия. Несколько дней тишины посреди неистовой работы и смены событий стали отправной точкой для книги. Мне захотелось представить этот корабль населенным персонажами воспоминаний композитора. И хотя рассказ Шостаковича о себе так и не был написан, текст от первого лица оставшийся в письмах и рукописях, станет основным голосом этой книги, а девять дней путешествия, очерченных ясным кругом водяного горизонта, конвой к ее девяти главам. Мне удалось разыскать фотографа, который сделал несколько снимков композитора на борту, кинооператора, снимавшего встречу Шостаковича с экипажем, воспоминания капитана корабля, И постепенно очертания этого путешествия стали проступать все четче. «В путешествии самое сильное и прекрасное впечатление произвел на меня океан. Это неописуемо дивное зрелище», — напишет он. «Большего удовольствия в жизни я не испытывал. Все сейчас очень спешат, и я в том числе. Летают за считанные часы на другой конец света». А мне это недельное путешествие запомнилось навсегда. Я никогда еще не видел таких закатов и восходов, какие бывают в открытом океане, таких красок воды и неба. Он подолгу сидел на палубе, и пассажирам запомнилась его неподвижная фигура в шезлонге. «Как жаль, что я не писал воспоминаний. В моей жизни было столько интересного, но я не теряю надежды к этому вернуться», сказал шестакович в те дни. У Шестаковича были свои причины отправиться в это путешествие. Врачи в клинике под Вашингтоном должны были вынести свой вердикт по поводу его странной болезни, с которой он безуспешно боролся последние годы, боязни движения. В прошлом блестящий пианист, он давно уже не мог играть, с трудом писал ноты. Консилиум врачей был его последней надеждой. В университете Эванстон под Чикаго его ждал почетный ритуал облачения в профессорскую мантию. Незадолго до путешествия Шостакович вновь вернулся к мысли написать оперу «Черный монах» по Чехову, о которой мечтал давно и попросил разыскать ноты серенады «Брага», упоминаемой в рассказе. Он решил, что нашел зерно для будущей оперы и инструментовал серенаду. Дмитрий Шостакович был свидетелем рождения и краха режимов, чудом избежал страшной участи миллионов своих соотечественников, испытал гонения и триумф, повидал много стран. Одни будут упрекать его в трусости, сочиняя статьи в уютных библиотеках европейских и американских университетов, другие причислят к тайным диссидентам, в Враждебные лагери критиков и музыковедов будут обмениваться неисчислимыми доказательствами его верности с советом, его сарказма по отношению к ним же. Шостакович, чья музыка, как никакая другая, является звуковым документом XX века и по сей день остается одной из самых больших его тайн. Я не помню, когда впервые увидел Дмитрия Дмитриевича. Встречала его в полупустых залах, на концертах молодых композиторов, в Большом зале консерватории, в дни премьер, на официальных церемониях. Но я хорошо помню августовский день 1974 года, когда я вышла из его дома в Жуковке, получив согласие на съемки документального фильма. В съемках фильма предшествовали два характерных для той эпохи эпизода. Это было накануне Нового, 1973 года. Готовилась премьера 15 симфонии Шостаковича под управлением его сына, дирижера Максима Шостаковича. Репетиции должны были проходить в студии Государственного дома радиовещания и звукозаписи. После некоторого колебания композитор, незадолго до этого перенесший инфаркт, дал согласие на съемки репетиций, предупредив, что не уверен, сможет ли на них присутствовать по состоянию здоровья. Как это часто бывало в конце года, горел производственный план. И вот чтобы снять наверняка еще одну единицу продукции, руководство студии, никому ничего не сказав, отправило съемочную группу вместо репетиции симфонии в горы, снимать альпинистов. Когда накануне репетиции выяснилось, что Шостакович будет на них присутствовать, снимать его было некому и не на что. Неплановая съемка тогда была неразрешимой проблемой. Все попытки убедить руководство студии послать хотя бы дежурную съемочную группу окончилось ничем. Репетиции симфонии Шостаковича не были тем событием, ради которого стоило посыдать дежурную группу, готовую в любую минуту по первому звонку выехать снимать генсека КПСС или члена Поретбюро. Эти несостоявшиеся съемки репетиции 15 симфонии стали ночным кошмаром, преследующим меня до сих пор. Только через год вновь я решила обратиться к Дмитрию Дмитриевичу. Но тут начальство, то самое, которое отменило съемки 15 симфонии, потребовало меня представить расписку Шостаковича, что он будет сниматься в посвященном ему фильме. Композитор часто болел, много времени проводил в больнице, а бюрократы не любят рисковать. Расписка от Шостаковича — таково было условие запуска фильма. Это была катастрофа. потребовать у шестаковича расписку. Выручил режиссер Арнштам, давний друг Шостаковича, к которому я бросилась за помощью. Он выслушал меня молча и через несколько дней вручил мне расписку, написанную рукой шестаковича о том, что тот будет сниматься в посвященном ему фильме. Как удалось ее получить, осталось секретом. Но думаю, что Дмитрий Дмитриевич – отнёсся к этому требованию со свойственным ему юмором. и Изощрения советских чиновников были ему не в новость. Эта расписка, словно победная реликвия, долго лежала потом на столе под стеклом у непреклонной начальницы, потребовавшей её. Несколько месяцев я вместе со съёмочной группой следовала за Шостаковичем. Так были сняты репетиции и премьеры оперы «Нос», почти 40 лет запрещенный в СССР и готовящийся тогда к постановке в Московском камерном музыкальном театре, 15-го квартета, свита для баса и фортепиано на стихе Микеланджело. Основным и, пожалуй, самым поразительным для меня в Шостаковиче композиторе остается то, что с каждым своим сочинением он предстает иным, обновленным. В его творчестве никогда не было предсказуемости. Нельзя было предположить, что создаст он завтра, в каком жанре, какие новые пространства звучаний откроет. То, что он успел сделать даже за те несколько месяцев, пока шли съемки, будучи смертельно больным, представляется невероятным. Угнаться за ним было трудно. Была закончена оркестровка свита для баса на стихи Микеланджело. Дмитрий Дмитриевич репетировал с музыкантами – Ездил в Ленинград и Киев на премьеры своих произведений. Каждый его день был расписан по минутам. И это в то время, когда присутствие на каждой репетиции давалось ему напряжением всех сил и воли. Когда фильм был уже почти снят, Шостакович неожиданно спросил, как всегда, немного помолчав перед началом разговора, «А когда вы будете снимать фильм? Время-то идет». и был озадачен, когда узнал, что фильм практически снят. Осталось только интервью. Больше всего его удивило то, что для фильма не пришлось что-то делать специально, куда-то идти, ехать, что-то изображать, в чем-то специально участвовать. Зная, что он мучительно не любил говорить о себе... Вместо традиционного интервью я предложила Дмитрию Дмитриевичу прокомментировать несколько фотографий, которые отобрала в его домашнем архиве. Так были сняты рассказы об опере «Нос», об исполнении «Седьмой симфонии», об учениках, о выступлении в Соединенных Штатах Америки в 1949 году. Квартира на Неждановой в Москве. Последний раз я приходила сюда... когда фильм был почти завершён Шостакович был один. В дверях я встретила уходившего внука, Дмитрия. В вечерней тишине громко тикали часы, переходя на звон. Шостакович сидел в своем кресле у стола, я сбоку на стуле. Не помню зачем, ему вдруг понадобилось написать что-то. Он попросил перенести с края стола и поставить перед ним небольшое бюро с зеленым сукном, которая служила ему подставкой. Мы говорили о состоявшихся съемках, что из музыки вошло и как звучит, а о дате до съемки интервью. Этот вопрос все время откладывался, но дальше откладывать было нельзя. Во время разговора звонил телефон, пока Дмитрий Дмитриевич говорил, я, как уже бывало прежде, обвела глазами его кабинет. Прямо на меня смотрелась под лоб Египсу и Бетховен. белевшей в сумраке на книжном шкафу. Приоткрытая дверь, два рояля. Над ними фотография Малера, поодаль Рихтера, Ойстраха, самого Шостаковича в Оксфордской мантии. Акварельная карикатура, Шостакович за роялем. Другие были видны плохо. На стене справа от двери ярким пятном выделялась картина Вильямса «Нана». Большой портрет нарядной парижанки, похожий на одну из героинь Мопассана. Под ним на столике, на серебряном подносе серебряный колокольчик. Рядом недавно появившаяся шведская стенка. В нотном шкафу за стеклом фотография Мравинского. Диван, покрытый синим клетчатым пледом. Над диваном самый ранний портрет Шостаковича ребенка с нотами Шопена в руках. работа Кустодиева. Рядом другой его портрет уже юноши. В углу фотография дмитрий Дмитриевич на улице под руку с женой Ириной Антонной. На столе бронзовая лампа, старинный письменный прибор и множество замысловатых предметов. Часы, подставка для нот, перекидной календарь, маленький бронзовый бюст Верди, шкатулки разной величины. под стеклом фото Стравинского. Звонил Максим, вернувшийся с гастролей, кажется, из Австралии. Шостакович разговаривал, радостно улыбаясь, неожиданно энергично и молодо, на разные лады повторяя «Максимка, Максимка». Характерный жест, как будто греет замерзшие, закоченевшие сухие пальцы. Мы договорились о съемке, но ей уже не суждено было состояться. Вскоре состояние Шостаковича опять ухудшилось. Последнее воспоминание о той встрече. Шостакович провожал меня до дверей, в прихожей протянул левую руку. Левую руку на счастье, левую руку на счастье. И затем многократно и нервно повторяемое. Я не могу подать вам пальто, я не могу подать вам пальто. Это были последние слова Шостаковича, которые мне довелось услышать. Фильм вышел в июле 1975 года, и Шостакович успел увидеть его. Через месяц композитора не стало, и эти кадры стали последними, снятыми при его жизни. За последующие годы я встречалась со многими знавшими его людьми, близкими, друзьями, музыкантами разных стран, композиторами, общественными деятелями, писателями, артистами. Мстислав Ростропович и Кшиштоф Пендерецкий, Евгений Мравинский и Кобо Абе, Рудольф Баршай и Ольга Бергольц, Ван Клиберн и Григорий Козинцев, Пьетро адженто и Чингис Айтматов, Борис Тищенко и Игнат лженицын Геннадий Рождественский Евгений Евтушенко, вдова Шостаковича Ирина Антонна, его дочь Галина Дмитриевна и сын Максим Дмитриевич. Я бесконечно благодарна им. рассказавшим о том, каким они знали и помнят великого композитора. Самые разные и часто противоречивые свидетельства объединяет одно. Встреча с Шостаковичем осталась в памяти этих людей как одно из самых значительных событий жизни. Мравинский писал, «Потомки будут завидовать нам, что мы жили в одно время с автором «Восьмой симфонии», могли встречаться и разговаривать с ним. Они постараются собрать как можно больше сведений о его жизни и творчестве, и они, наверное, будут сетовать на нас за то, что мы не сумели зафиксировать и сохранить для будущего многие характеризующие его мелочи, увидев повседневном неповторимое и потому особенно дорогое, и оценить в должной мере историческое значение нашего великого современника». Работая с редкими и подчас недоступными другим исследователям архивными документами, я не уставала удивляться, как однозначно или предвзято ими трактуются многие события. Так родился замысел книги, основанный на документах, фотографиях, письмах, интервью самого Шостаковича и свидетельствах и воспоминаниях людей, знавших его лично. Есть разные способы писать музыку. У некоторых рождается мелодия, какие-то ходы, а потом они оркеструют. У меня же вся музыка рождается оркестрованной. Я слышу ее так. И какой состав оркестра, и какие играют инструменты. Все это складывается в голове. А потом я сажусь и пишу. Мне трудно понять, как можно иначе писать музыку, однажды написал Шостакович. Следуя этой мысли можно сказать, что есть разные способы писать книгу. Можно представить себе, что авторы фотографий, документов, воспоминания интервью, адресаты писем это состав оркестра, его инструменты, хор, создающие звучание этой книги. Также существует и партитура событий, в которой обозначены партии свидетелей, участников, а главное – самого композитора. У Шостаковича не было недостатка в толкователях его музыки, слов и поступков. Именно это мне хотелось бы избежать. Прочитав или, скорее, услышав эту книгу, читатель сможет составить собственное мнение о происходящем.